Веллори, глава 4, на следующий вечер Чарли переводит из отделения скорой помощи Массачусетской центральной больницы через дорогу в детскую больницу Шрайнерс, где находится, как неоднократно говорили Веллори, один из ведущих ожоговых центров страны. Когда они туда попадают, Веллори понимает, что им предстоит долгая напряженная борьба. И все же Веллори испытывает облегчение, так как речь уже не идет о жизни и смерти, и укрепляется в этом чувстве при виде доктора Руссо, ожидающего их в новой палате. Еще и суток не прошло со времени их первого разговора, но она уже доверяет ему как никому другому в жизни. Когда он направляется к ней с планшеткой в руках, Велори отмечает поразительную красоту его лица восхищается изгибом нижней губы, изящным носом, влажными, карими глазами. «Здравствуйте», — говорит он, тщательно произнося каждый слог, держась во всех отношениях официально. Однако есть в нем и что-то знакомое, даже успокаивающее, и Веллери прикидывает, не пересекались ли их пути раньше при каких-то других обстоятельствах. «Привет», — отвечает она, — ощущая укол смущения из-за того, что расклеилась накануне вечером. Она сожалеет о своем срыве, но уверяет себя, что все это он видел и неоднократно, и, скорее всего, не раз еще увидит ее слезы, прежде чем все закончится. «Как вы?» — с искренней озабоченностью спрашивает он. «Поспали немного?» «Чуть-чуть», — «Чуть -чуть, отвечает она, хотя большую часть ночи провела, стоя у кровати Чарли. Вэлори спрашивает себя, зачем она лжет, а потом, какая мать спала бы в такое время? Хорошо, хорошо, — приговаривает доктор Руссо, еще несколько секунд глядя ей прямо в глаза, прежде чем перевести взгляд на Чарли, который в сознании, но по-прежнему находится под действием сильных успокаивающих средств. Вэлори наблюдает, как он осматривает щеку и ухо Чарли, Ему сознанием дела помогает медсестра. Они передают друг другу инструменты, мази, марлю, обмениваются тихими замечаниями. Затем он переходит к руке Чарли и при помощи пинцета снимает повязку с обуглившейся, сдувшейся кожи. Вэллори инстинктивно хочет отвернуться, но не позволяет себе. Борясь с подступающей тошнотой, она запоминает вид пестрой кожи. Местами красный и розовый, местами черный. Она пытается сравнить ее с тем, что видела несколько часов назад, когда в последний раз меняли повязку, и наблюдает за доктором Руссо, за его реакцией. «Как она выглядит?» — нервно спрашивает Велари, не в силах что-либо прочитать по лицу врача. Доктор Руссо говорит быстро, но доброжелательно, Положение дел у нас сейчас определенно критическое, рука у него немного отекла из-за жидкостей, которые ему вливают, меня немного беспокоит кровоток, но еще слишком рано говорить, понадобится ли ему эскаротомия. И не успевает она задать вопрос, как он начинает в простых выражениях объяснять зловещий медицинский термин. Искаротомия – это хирургическая процедура, применяемая при полнослойных ожогах третьей степени, когда эдема или отек ограничивает циркуляцию крови. Вэлори пытается осмыслить услышанное, а доктор Руссо продолжает уже медленнее. Ожоги делают кожу очень жесткой, негибкой. А так как мы восполняем потерю влаги, обожженная ткань пухает и натягивается еще больше. Это вызывает давление, и если давление продолжает нарастать, оно затрудняет кровоток. В этом случае нам приходится делать надрез, чтобы снизить давление. У этой процедуры есть побочный эффект? Спрашивает она, умом понимая, что у всего есть побочный эффект. Доктор Русо кивает. «Что ж, хирургического вмешательства всегда хочется избежать, если это возможно», говорит он с тщательно отмеренным терпением. «Может быть, небольшой риск кровотечения и инфекции, но обычно эти вещи мы контролируем. В общем и целом, я не слишком беспокоюсь». Разум Веллери останавливается на слове «слишком», анализируя оттенки и степень тревоги врача, истинное значение его заявления. По-видимому, почувствовав это, доктор Руссо чуть улыбается, зажимает через два одеяла левую ногу Чарли и говорит, «Я очень доволен состоянием Чарли и надеюсь, что мы идем на поправку. Могу вам сказать, он боец». Веллори сглатывает и кивает, думая о том, что лучше бы ее сыну не приходилось бороться. Лучше бы ей не приходилось бороться за него. Она устала от борьбы еще до того, как случилось это. «А его лицо?» — спрашивает она. «Я знаю, это тяжело слышать, но здесь мы тоже вынуждены подождать и посмотреть». Понадобится несколько дней, чтобы установить, это ожоги второй или третьей степени. Когда мы определимся с его травмами, тогда и сможем выработать план действий. Закусив губу, Велори кивает. В молчании проходит несколько секунд, и Велори замечает у него щетину, появившуюся с прошлого вечера, и бросавшую тень на его подбородок и щеки. Она задается вопросом, был ли он дома, и есть ли у него свои дети. Наконец он нарушает молчание. «А пока мы будем очищать и увлажнять кожу и неусыпно за ним наблюдать». «Хорошо», — снова кивает Велори. «Мы будем неусыпно за ним наблюдать», — говорит доктор Руссо и касается ее локтя. «А вы постарайтесь поспать этой ночью». Велори выдавливает улыбку. «Я постараюсь», — говорит она, — И снова лжет. Позднее, той же ночью, Веллори лежит без сна в своем кресле качалки и думает об отце Чарли и о том вечере, когда они встретились в захудалом баре в Кембридже, всего через несколько дней после грандиозной ссоры с Лорел. Веллори пришла одна, понимая всю ошибочность своей затеи еще до того, как увидела его. Он сидел в углу тоже один. Курил сигарету за сигаретой и казался таким таинственным, красивым и волнующе встревоженным. Она решила, что ей требуется бездумная связь, и если шанс представится, она уйдет с этим мужчиной. В итоге Велори так и сделала три часа спустя после четырех бокалов вина. Его имя было Лайнел, но все называли его Лайон, что сразу должно было послужить сигналом опасности. Примечание, лайн по-английски лев. Конец примечания. Он и похож был на льва, с потрясающей золотистой кожей и зелеными глазами, густой гривой курчавых волос и большими грубыми ладонями. Затем его темперамент, холодный и вялый, со вспышками гнева. И подобно льву, Он с огромным удовольствием перекладывал все житейские заботы на львицу, будь то стирка, готовка или оплата счетов. Веллори объясняла это погруженностью Лайона в работу, но Джейсон считал, что его лень подсознательно проистекает из его ощущения собственного превосходства, типичного для красивых женщин. Даже в приступе влюбленности, когда большинство женщин ослеплены влечением, она видела правоту брата, но ей просто-напросто было все равно. А недостатки Лайена она находила неотразимыми, романтическими и очень подходящими для скульптора и художника. Он художник, не раз напоминала она Джейсону, словно это автоматически извиняло все его недостатки. Вэлори понимала, как это звучит, и знала, что Лайен был своего рода банальностью, страстный, эгоистичный художник, а она еще большей банальностью со своей влюбленностью в него. Побывав в мастерской Лайена, она посмотрела его творение, но за работой еще его не видела тем не менее прекрасно представляла, как он брызгает на холст красную краску резкими движениями кисти. Вдвоем они разыграли сцену с гончарным кругом из «Призрака» с Деми Мур и Патриком Суэйзи под песню из этого фильма. «Как скажешь», — говорил Джейсон, закатывая глаза, — «просто будь осторожна». Вэлори обещала, но что-то в Лайоне заставляло ее отбрасывать всякую осторожность, а заодно и презервативы. Сексом они занимались везде. В его мастерской, в ее квартире, в коттедже в Вайнерде, где он сидел с собакой, которые оказались домом и собакой его бывшей пассии, поводом их первой серьезной ссоры. Даже на заднем сиденье такси, Это был лучший секс в жизни Велари, физическое соединение, которое делало ее непобедимой, словно все становилось возможным. К сожалению, эйфория продлилась недолго, сменившись ревностью и паранойей, когда Велари обнаруживала духи у него на простынях, светлые волосы в душе, помаду на бокале, которую он даже не потрудился убрать в посудомоечную машину. При падке ярости она допрашивала Лайна, но в итоге верила рассказным о заехавшей в гости двоюрдной сестре, о преподавательнице из художественного института, о девушке, с которой он познакомился в галерее и оказавшейся, как он поклялся, лесбиянкой. И все это время Джейсон изо всех сил старался убедить Вэллари, что Лайон не стоит ее тревог. Он был просто еще одним, не очень талантливым художником, каких пруд пруди, да еще с проблемами. Веллари соглашалась, хотела бы согласиться, но так никогда до конца и не поверила, что все это правда. С одной стороны, не настолько уж Лайон был отягощен проблемами, не страдал наркотической или алкогольной зависимостью, у него никогда не было неприятностей с законом, а с другой, как ни печально, он обладал таки талантом, блестящим, ясным и вызывающим, по словам критика из «Бостон Феникс», написавшего рецензию на его первую выставку в галерее в Бикон-Хилле. Владелицей галереи оказалась, между прочим, веселая, бойкая и молодая светская девица по имени Пондер. Именно она стала следующей победой Лайена. Пондер? До какой же вычурности можно дойти? Примечание, видимо, намек на фильм «Семейка Пондер», члены которой интеллектом не блещут. Конец примечания. Сказал Джейсон, когда Велари засекла Лайона, целующимся с ней на улице, под окнами его квартиры, и в отчаянии бросилась домой, чтобы поделиться с братом новостью. Лайон и Пондер продолжал Джейсон, они друг друга стоят с такими-то именами. «Я знаю», — сказала Велори, находя некоторое утешение в насмешке брата. Велори даже улыбнулась, но не решилась поведать брату о подлинной причине разрыва. Накануне она сделала тест и узнала о своей беременности. Она не очень понимала, почему скрывает сей факт от Джейсона из-за стыда, горя, или в надежде, что это ошибка, и на ее долю пришелся первый ошибочный положительный тест в истории тестов на беременность. Несколько дней спустя, когда сделанные у врача анализы крови подтвердили, что в ней развивается зародыш, веллори плакала и молилась о выкидыше, не в силах пойти в клинику на Commonwealth Avenue, где побывали некоторые из ее подруг по колледжу. Однако в глубине души она знала, что и не сможет так поступить. Вероятно, сыграла роль ее католическое воспитание, но, скорее всего, она просто хотела этого ребенка. Ребенка Лайена. Она неистово отрицала, что имеет какое-то отношение к желанию вернуть его, тем не менее по-прежнему звонила ему, без конца представляя в Лайене радикальную перемену, преображение характера. Но он не ответил ни на один из ее звонков, вынуждая Вэлори оставлять туманные, умоляющие сообщения, которые он просто игнорировал, даже то, где она пыталась сообщить ему что-то действительно важное. «Он не заслуживает, чтобы знать», — сказал Джейсон, объявив Лайона первым человеком в ее жизни, которого он возненавидел. «Но неужели ребенок не заслуживает отца?» — спросила Вэлори. Если выбирать из двух зол, Лайен или ничего, ребенку будет лучше без отца. Вэлори признавала правоту брата, понимая, что от непрерывного разочарования сердце страдает больше, чем от пустоты, и все же чувствовала, скрывая от Лаена свою беременность, она поступает неправильно а потому в один из одиноких вечеров уже на последних месяцах она решила позвонить ему еще раз, сделать последнюю, окончательную попытку. Но когда она набрала его номер, незнакомый мужчина с арабским акцентом проинформировал ее, что Лайн переехал в Калифорнию и адреса не оставил. Вэлори не знала, верит ли этому человеку или он заодно с Лайном, но в любом случае она формально с ним покончила, как с Лорел и подругами в родном городе. Она ничего больше сделать не может, решила Веллори, и на удивление нашла утешение в этом чувстве тщетности, напоминая себе о нем во все последующие трудные моменты, когда рожала, а потом привезла Чарли домой из больницы, когда поздно просиживала у его кроватки из-за колик и болезней ушей, когда он температурил или неудачно падал. Она напоминала себе об этом, когда Чарли наконец подрос и спросила о своем отце, душераздирающий момент, которого Веллори со страхом ждала каждый день жизни своего сына. Она рассказала ему подкорректированную правду, составленную заранее. Его отец — талантливый художник но ему пришлось уехать до рождения Чарли, и она не знает точно, где он сейчас. Она достала единственную имевшуюся у нее картину Лайена, небольшое абстрактное полотно, покрытое кругами в зеленых тонах, и торжественно повесила его над кроватью Чарли. Затем она показала сыну фотографию его отца, которая у нее была, расплывчатый любительский снимок, хранимый в старой шляпной коробке в кладовке. Она спросила Чарли, хочет ли он взять его себе. Предложила вставить в рамку, но мальчик покачал головой и вернул фото в шляпную коробку. «Он никогда тебя не видел», — сказала Велари, борясь со слезами. «А если бы увидел, то полюбил бы так же сильно, как я». «Он когда-нибудь вернется?» — спросил Чарли, расширив печальные, но сухие глаза. Велори покачала головой и ответила, «Нет, он не вернется». Чарли принял это, храбро кивнул, а Веллори снова сказала себе, что больше ничего сделать не может, кроме как быть хорошей матерью, самой лучшей матерью, насколько это в ее силах. Но теперь... Спустя годы, глядя в больничный потолок, она сомневается в правильности своих решений. Она ловит себя на мысли, что нужно было приложить больше усилий к поискам Лайена, жалеет, что у ее сына нет отца, что они одни.